Глава 472. Мастер. Задание. Проклятый королевский грифон. Ранг уникальная. Сложность А+. Описание. Вы заключили контракт с Тейраном Калтером на убийство проклятого королевского грифона. Последний раз монстра видели у горного хребта Толас в районе дождливого плоскогорья. Цель – заполучить сердце грифона и передать заказчику. Тейрана можно найти в эн городе Кнокс, в его собственном магазине «Рок Изобилия». Награды за задание уже были получены. Предпочтительный уровень двухсотый. Горный хребет, упомянутый в описании, соединялся с горами небесной казни, и Ворон знал, насколько длинным тот является, благодаря имеющимся в библиотеке картам. Этот хребет тянулся на многие километры и наверняка имел сотни и сотни пещер, скалистых уступов, утесов и вершин, которые были населены огромным количеством монстров. Боже! Жмурясь и потирая переносицу, парень устало вздохнул и, открыв карту, посмотрел на черное пятно. Хоть он и знал, где находится нужный хребет, он понятия не имел, о каком плоскогории шла речь. Поэтому, выбрав как ориентир один из ближайших горам небесной казни телепортов, разбойник приступил к заданию. Неизвестный сервер. Ничтожество. Голос Деса проникал в разумы окруживших его воинов, но смешливый, высокомерный и размеренный, словно он уже давно держит ситуацию под контролем. И если вам удалось сбежать, нужно было ценить такой шанс. «Но раз ваши шкуры вам дороги, то могу лишь поблагодарить. Я очень и очень проголодался, поэтому сполна наслужусь вашими сосудами истины». С этими словами воздух дрогнул. Из головы пожирателя, наполненной отравляющей ядовито-желтой энергией, вылетели несколько проекций длинных цепей. Появившиеся в доли секунды они метнули в стороны с практически неуловимой скоростью, атакуя не успевших отреагировать игроков. Вонзившись в их, головы исчезли, и попавшие под их влияние воины застыли. Сам пожиратель же лишь слегка пошатнулся, но потраченной энергии было слишком мало, чтобы заставить того испытывать ментальный спазм. Казалось, цепи словно выкачивают воздух из тел. Потому как лицо жертв синели, а в глазах начинала скапливаться кровь. Насладись моим дерьмом, проклятый зомби! Мужчина из племени Маури, избежав последними кучести своих товарищей, сплюнул скопившуюся во рту кровь и покрепче схватив напитанный эфиром обоюдоострый топор, активировал последний свиток. Примечание. Маури – существа, обладающие внешностью земных медвежьих, панды, бурые гризли и так далее. Конец примечания. Сияние Аполея. Описание. Наделяет вас силой света, а ваше орудие силой огня. Силы света вы способны исцелять, в то время как оружие наносит двойной урон цели. Я разберусь с проклятием, задержи его! Раздавшийся позади резкий голос, который прозвучал так вовремя, принадлежал одному из наставников. Четвертый уровень. Призвав в руку тонкий метровый клинок из чистой голубой энергии, Тенёр с размаху рубанул одного из попавших под влияние чар воинов. Глухой, наполненный облегчением хрип упавшего на колени игрока, будто стал сигналом. И не останавливаясь ни на мгновение, старейшина продолжил освобождать от заклятия оставшихся семерых игроков. Маури, он же Апочи, имя, не став медлить, бросился вперед. и, направив ауру в ноги, ускорился, превратившись в светло-красную линию. Отвлекая все внимание врага на себя, мужчина, обладающий без того грозной силой, теперь был напитан магией, и он не собирался тратить ее впустую. Это была вторая попытка убить пожирателя, но сил воинов уровня страж, третий, даже при поддержке двух наставников, явно не хватало для убийства мастера, пятого. Все, что они могли, это лишь сдерживать его до прибытия подмоги. Мастера были существами, давно превзошедшими обычные пределы игроков. Достигая такого уровня, они получали повышенный контроль над эфиром, а вместе с тем начинало разительно отличаться и качество получаемой энергии. Но самым важным в этом ранге был доступ к новым, скрытым на более глубоком уровне функциям разума, которые зависели лишь от потенциала игрока. Став мастером, вы получали возможность взаимодействовать с материей системы. Время и пространство, законы порядка и хаоса, смерть и жизнь. Даже талика этих возможностей способствовала колоссальному скачку силы. Разумеется, сперва наемники Неро не знали о том, что враг будет иметь подобный ранг, и поэтому открывшаяся правда стала для них серьезным испытанием. Если бы не несколько факторов... А именно наличие двух наставников в качестве авангарда, а также яркое желание пожирателя съесть мозги своих врагов, все бы уже давно закончилось. Мозги игроков были силой их расы и слабостью одновременно. Чтобы впитать ментальную энергию, их жертвы должны быть живы в момент поглощения. Это особенность спасла жизни многих. «И, видимо, спасет наши жизни», — вскользь подумал Апочи, прекрасно осознавая, что когда враг перестанет заботиться о том, чтобы они оставались живых, чаша весов качнется, и им придется сильно постараться, чтобы выжить. Удар, сопровождаемый сильным выбросом энергии, достиг Сдесса, и тот, взрывев, пошатнулся от неожиданно чувствительной атаки. Даже его плащ, являющийся снаряжением, наделенным собственным эго, не смог полностью погасить наделенной магией удар. «Ты, жалкий приросток сосуда!» Его голос в головах звучал все так же спокойно. Но белки глаз пожирателя окрасились в ярко-желтый свет, и, сделав жест рукой, он порезал себе ладонь. «Думаю, я наигрался». Воздух вновь вздрогнул, и раздавшийся следом гул породил оглушительной силой рев. «Вот же, сын Лаучи, это объективизация!» — воскликнул шокированный фараид, который успел прийти в себя и тут же, коснувшись эфира, спроецировал защитный купол, накрывший всех союзников. Примечание. Лаучи – существа, обитающие в черных болотах сервера Грант системы Литра. Напоминают обычных пиявок, но только обладают двухметровыми телами и множеством ртов по всему телу. Питаются сгнившими трупами. Объективизация – Превращение субъективных содержаний сознания в самостоятельное, независимо от сознания сущности. Фероид – существа наподобие классических дженов. Одни из немногих, кто с рождения имеет чуть более высокое родство с эфиром. Конец примечания. Объективизация являлась одним из навыков, доступных лишь игрокам уровня мастер и выше. Но даже среди игроков такого ранга она являлась редкой способностью. В среде авантюристов и воинов у нее также было более простое название – «Призыв». Появившаяся проекция духовного фамильяра-пожирателя была огромной, метров пять не меньше, и это значило, что контракт с чудовищем был заключен уже очень давно. Чем раньше игрок, вступивший на путь мастера, сможет призвать и починить эфирную тварь, тем больше энергии та получит, и, соответственно, тем сильнее станут оба, в особенности сам контрактор. «Вот же гребаный мозгоед!» Старейшина Симьенера вздрогнул, так как призыв монстра означал, что пожиратель перестал воспринимать их как еду. «Видимо, эта атака действительно его разозлила». И это было странно. Пожиратели славились огромным терпением, что даже порождало много различных теорий об источнике этой терпимости. Но, видимо, сейчас они перешли ту грань, где их ценность как еды превалировала на целью противника. «Он довольно долгое время пробыл на этом сервере». Думая об этом, Тристер понимал, что им нужно постараться убить его и затем попытаться выяснить, чего именно ждал ублюдок. «Надеюсь, что поддержка прибудет в ближайшее время, иначе храни нас система». Доставая артефакт, который он берег долгое время, старый воин приготовился к решающей схватке. Приказ, отданный им, был прост — убить тварь. Но, к сожалению, все, что они могут, это лишь тянуть время. Пятый этаж. Локация Долина Захоронений. Пара игроков с окрашенными валами цвет именами, используя маунтов и свитки скорости, мчались вперед, стараясь оторваться от погони. Их шкала здоровья мигала ярко красным светом, и хватило бы удара, чтобы мгновенно прервать их жизнь. Вжух! послышался свист, и не успев среагировать вовремя, один из них вдруг упал с паука, превратившись в белый луч света. «Вы, блядь, и мы вас из-под земли достанем! Слышите, соки?» Оставшийся один, напарник погибшего резко спрыгнул в сторону и, выбросив в сторону преследователей несколько удушающих бомб и горсть взрывных семян, активировал стелс. Но его трюк не сработал. Пространство вокруг него вдруг осветила яркая вспышка, и эффект навыка тут же пропал, показывая его местоположение. Игрок со злобной ухмылкой держал в руках свиток и уже готовился закончить активацию, когда в его голову прилетела еще одна стрела. <как> Практически с метр длиной та пронзила череп бедолаги, и мужчина, поливая кровью землю, упал на спину, так и не успев активировать магию. М -м, кажется, у нас будет хорошая добыча», — раздался голос девушки. Трое игроков двигались к трупам, но самая шустрая из них, улыбаясь и подскакивая, бежала впереди, стараясь поскорее залутать трупы. «Не забудь бустануть удачу», — бросил лучник, идущий рядом с рыцарем бездны. «Чё? Я не хочу тратить амулет на этих ушлёпков. Я видел у одного из них багровый шлем Тороса, так что удача не помешает». «Ладно, ладно, как скажешь». миневра поджав губы и закатив глаза, достала упомянутый предмет, который при использовании повышал удачу на три единицы на одну минуту. «Ну, надеюсь, вы того стоите. Посмотрим, что вы там носите в своих карманцах». «Женек, может, уже вернемся к квестам? Сколько можно этих упырей гангать?» «Ты же знаешь, у меня с этими уродами особые отношения, и раз выпала возможность, я обязательно ею воспользуюсь». Лучный злобно усмехнулся и продолжил. «К тому же был еще один повод. Кореш из душегубов рассказал, что какие-то отморозки жестко убивают его соклановцев. Так что я типа благое дело делаю, а выпавший шмот — это форма оплаты». Похлопав друга по плечу, молодой человек подошел к девушке, оставив рыцаря бездны раздумывать над его словами. «Ну что там?» Женек, который в «Мире Восхождения» был известен как хмыч, прищурился, ожидая ответа, и, видя, как улыбается подруга, кивнул. «Вижу, я был прав. Снова!» «Ой, да завались!» Шлепнув парня полбута, та скинула список добычи в групповой чат, и, увидев его, парень повернулся к терминатору. «Дружище, думаю, ты перестанешь жаловаться, если увидишь, что было у этих пекешеров. Ну и... Сам взгляни!» Лучник стал наблюдать за его лицом, и реакция не заставила себя ждать. «Да ну нахер! Туманные наплечники мистического рыцаря — это же... Ага, они самые, поздравляю! Твой сад практически собран!» «О да, детка!» Счастливый терминатор с простым русским именем Вячеслав был тронут до глубины души, поэтому неудивительно то, что он сказал после того, как радость поутихла. — Так это, может, давайте еще чуть-чуть на упыри поохотимся? — Ха, не все так просто, — хмыч покачал головой. — Эти парни из топ-клана, так что нам нужно залечь на дно. — Серьезно? Топ-клана? — Ага, посланники, — вместо лучника ответила Минерва, которая была серьезна как никогда. — Этим палец в рот не клади, дай только повод. Так что хмыч прав, валим отсюда. — Погодите, вы знали, на кого охотились, что ли? — Ну да. А ты что, не знаешь символику топовых кланов? «Да я как-то...» — рыцарь нахмурился, задумавшись над ответом, но хмыч прервал его размышления. «Нам пора, займемся пока квестом. Погоди!» Минерва, остановившись, нахмурилась, читая пришедшие в чат сообщения. «Мне тут пишут, что сыны и дочери великого дракона уже смогли захватить городок рядом с нужным нам подземельем. Это тот китайский клан? Так у нас вроде нет с ними конфликта, в чем проблема?» Лучник пытался понять, к чему клонит подруга, но ответ сам его нашел. — Вот же срань! У них же союз с безликими! да уж, — протянул терминатор. — Я ту зарубу как ща помню. Мы тогда знатно их обломали с тем квестом, так что наверняка еще висим в их черном списке. — Тогда меняем план. У нас полно заданий, которыми можно заняться. Хмыч открыл список квестов и пробежался глазами по названиям, остановившись на одном из них. Легенда о клинке предела. Ранг героическая. Сложность – вопрос. Описание. Миф о клинках, способных пересекать миры за мгновение, давно уже никто и не вспомнит. Но вам удалось отыскать возможную подсказку к одному из них. Следуйте ей, чтобы попытаться найти то, о чем давно забыли. Цель – отыщите ларет желания. Что думаете по поводу поиска клинка? Нет, в жопу! Два практически синхронных возгласа были созвучны его собственным мыслям. С тех пор, как лучник получил этот квест, они так и не смогли найти даже зацепку к тому, где или у кого находится этот ларец. И три месяца спустя они просто сдались. Тогда как насчет убийства заблудшего святого? «Не, там нужна бешеная защита от святого урона». «Голос из бездны? Возвращаться на второй этаж? Да ну!» Девушка фыркнула. Я не настолько боюсь этих ублюдков. Тебе не угодишь. Уничтожение логова ледяных волков. Слишком скучно. Ладно, безмолвное урочище. О, в принципе, можно, я согласна. Ну, в прошлый раз мы там чуть ласта не откинули. Уверены? Было видно, как рыцарь сомневается, но у него не было выбора. Двое против одного. Ага, двинули». Минерва, улыбаясь, как обычно, поскакала вперед, достав свои клинки. В то время как Терминатор, угрюмо нахмурившись, вздохнул и, достав из инвентаря фляжку с Элем, сделал глоток. Ему действительно не нравилась эта локация –